Глава девятая. Всю неделю я занимаюсь делами семьи. Мама и сестра были шокированы, узнав о том, что случилось в школе. Опять ночую в квартире родителей. Не могу оставить моих женщин одних. Весь день жду информации от Ивана. Но когда он позвонил, лишь уклончиво сказал. «Не пыли из-за двора. Идет следствие». «Куда оно идет?» — Заверяю я. «Почтовой лошадью идет? В чем там разбираться?» «Яснее ясного?» «Хе-хе, погоди! Тут интересная картинка вырисовывается!» Хмыкает Ванек и отключается. Приходится ждать, пока Ванек выяснит все детали, а он, как назло, делает это тщательно и неторопливо. От его педантичности я схожу с ума, но и поделать ничего не могу. Все же домашние попытки поговорить с Настей неизменно проваливаются. Она твердит одно — Никто меня не толкал. Я телефон уронила. Вот и высунулась. Посмотреть, где он? Прекрати защищать этих хулиганов! Наконец рявкую я. Ты сам хулиган! Вырывается у племяшки. Она влетает в детскую, хлопает дверью и запирается. У меня и челюсть отваливается. Обычно тихая и веселая девочка превратилась в зверька. «Влад, оставь ее в покое!» Защищает дочь сестра. Настюха пережила стресс. Дай время. Пещерно лучше. Тут она делает паузу и на всякий случай отходит на несколько шагов. Говори уже, что хочешь сказать. Поезжай к себе домой. Выпаливает Янка, сбегая к маме в кухню за защитой. Я растерянно смотрю ей вслед. Может, и правда погорячился? Не разобрался в ситуации, наломал дров? Я всегда быстро принимаю решение. Мой холерический темперамент просто не дает времени на размышления и сомнения. Вот останется у твоей дочери детская травма на всю жизнь. Не сдаюсь я и заглядываю в кухню. Не останется, отрезает Яна. У детей очень гибкая психика. Поверь, вскоре скандал в классе будет казаться легкой перепалкой. Но я не соглашаюсь с такой халатной позицией и ночь провожу в кошмаре. Мысли так и крутятся в голове. Хочется схватить за воротник пальто Настину училку, эту любительницу красного цвета и противного сладкого аромата, и хорошенько встряхнуть, чтобы знала, как с детьми надо работать. «Завтра иди в приемную директора и забирай документы», — приказываю сестре на утро. «Не будет Настя учиться в такой школе!» «Влад, угомонись!» — сопротивляется Яна. «Конец года! Нельзя вырывать ребенка из привычной среды! Да и денег лишних нет, чтобы школы как перчатки менять!» «Все ясно! Это упрек в мой адрес!» «Стою и в упор смотрю на Янку!» «Она тоже сверлит меня взглядом!» «Отец передал мне отель, чтобы бывшая семья имела постоянный доход!» А я оказался дерьмовым и ленивым бизнесменом. Мне мало от жизни надо. Но мама и сестра — это совсем другое. Да? Ты так считаешь? Уже не так рьяно сопротивляюсь я и снова начинаю наворачивать круги по комнате. А если эта ситуация повторится, я и видел их класуху, растяпа и ворона. И тут в зал убегает Настя. Ее лицо перекошено, по щекам текут слезы. «Смотрю недоуменно, я отправил ее с бабушкой в магазин. Хотел поговорить с сестрой без свидетелей». «И когда она появилась?» «Дядя!» — кричит Настя. «Регина Викторовна самая лучшая! Она нас любит и уроки ведет очень хорошо. У всех ребят английский язык — самый любимый предмет. Я не хочу в другую школу!» Настя выйди, «Эта тема не обсуждается». «Мы с мамой сами решим твою судьбу». «Мамочка, Влад все неправильно понял!» Племянница бросается к Яне в объятия. «Я же говорила, никто меня не толкал, вы не слушаете!» Захлебываясь от рыданий, Настя опять скрывается в детской, а на пороге появляется мама. «Теперь на меня укоризненно смотрят две пары голубых глаз. Они так похожи на мои, что мороз бежит по коже». От отца мне и сестре достались высокий рост, темные волосы и густые брови. От мамы ясная голубая радужка. «К старости будем с тобой соревноваться. Кто больше похож на Брежнева?» — шутит сестра. «Мама рядом с нами кажется маленькой и хрупкой, как балерина». «Ладно», — отмахиваюсь от родных, — «думайте сами. Но пусть посидит дома, пока все не утрясется». Несколько дней идет разбирательство. Яну и Настю вызывают в школу на беседу с администрацией, родителями и одноклассниками. Меня они с собой не берут. На все попытки их сопровождать сестра категорично отвечает. Займись делами отеля. У тебя там куча проблем. А в школе ты, как салон в посудной лавке, все норовишь что-то сломать или испортить. Я возвращаюсь к себе, но удовлетворения не получаю. Что-то гнет изнутри, словно червяк завелся в сердце и точит потихоньку, как яблоко. Отель раздражает до зубовного скрежета, удивляет еще и то, что Настя на классуха, не требует машину. Хотя меня не должно это волновать совсем. Но все же, чтобы занять чем-то полезным голову и время, я несколько дней инспектирую все службы отеля и везде вижу развал и беспорядок. До намеченного совещания, где я должен буду выслушать предложения сотрудников, остается два дня. Но, наблюдая за менеджерами и администраторами, я не замечаю никакого движения и азарта. Такое поведение подчиненных нагоняет тоску. Особенно раздражают горничные, которые одеты и причесаны не по уставу. Я постоянно делаю им замечания, но девушки смотрят в пол и молчат. Однажды, не добившись ответа, вызываю лифт, захожу в кабинку и тут слышу женский голос. На себя бы посмотрел сначала козел. Тоже мне директор называется. Да кто его директором считает, отвечает вторая девушка. Гопник в драных штанах и потертой куртке. Замираю от шока и в просвет между закрывающимися дверями вижу горничных, идущих по коридору. Поворачиваюсь к зеркалу. На меня смотрит высокий человек со щетиной на щеках и подбородке и потухшим взглядом. Длинные до плеч волосы взлохмачены, словно никогда не знали расчески. Любимая кожаная куртка сияет потертостями на локтях. Сквозь прорехи на джинсах виднеются голые колени. Да и кроссовки не первой свежести, хотя и хорошего бренда. Пожимаю плечами. «Никогда не придавал особого значения внешности и одежде, но люди, видимо, смотрят на меня по-иному. Хозяин элитного отеля должен выглядеть иначе». «Вот и Настяна учительница приняла меня за парковщика. Хорошо еще, что не за бомжа». «Так, пора что-то с этим делать». Но благие намерения тут же рассыпаются в пыль. Звонит Ванек. «Да, слушаю, товарищ следователь». Радостно кричу ему. Какой я тебе, товарищ, ворчит друг. Хочешь в шконке дни коротать? Пока еще не за что. Или где-то прокололся? Я шучу. И так по твоему делу. Понимаешь, следствие состава преступления не выявило. Как? Но я своими руками вытаскивал племянницу с того света. Ты все неправильно понял. Это была роковая случайность как сосулька, которая непременно падает кому-то на голову. Если бы классуха находилась в аудитории, ничего бы не произошло. Накажи ее хотя бы за преступную халатность. Улы, и халатности не было. В законе об образовании говорится, что учитель получает зарплату только за проведенные уроки и во время окна может находиться где угодно, не докладывая администрации об отсутствии. Тем более девушка вышла на полчаса, оставив детей под присмотром математика. Но она еще и классный руководитель. И что? Это же не ставка воспитателя. Всего лишь небольшой процент доплаты к основному заработку. Регина ничего не нарушила, хотя нервотрепку-то ей устроил приличную. Администрация взъелась, выговор влепила, и авторитет у родителей класса она потеряла. Эта история останется теперь пятном в ее личном деле и отразится на репутации. Слова друга камнем ложатся на сердце. Получается, что сестра права? Я действительно слон, который потоптался по невинной душе? Ответа на вопрос у меня нет, но странное чувство шевелится в груди. И это не жалость и не раскаяние. Волна недовлетворения собственной жизнью поднимается из глубины и вот-вот затопит меня с головой. Телефон вибрирует снова. «Да, ты еще не все сказал?» «Владислав Борисович!» — кричит в ухе незнакомый голос. «Это я, парковщик! Девушка пришла, требует автомобиль!»